Глава девятая. «Ань, пошли на обед!» В приоткрытую дверь просунулась темноволосая голова Светланы. «Время уже!» Я оторвалась от ноутбука и потерла переносицу. Кажется, будто я забывала моргать. Так болели и пекли глаза. А желудок жалобно заурчал, стоило слову «обед» зазвенеть в воздухе. «Да, я ужасно голодна!» Я направилась к шкафу за пальто, чтобы идти в кафетерий. Видела один прямо напротив входа в офис. Наверняка сотрудники фирмы ходят есть туда. Да не нужно одеваться. В здании есть буфет для сотрудников. Там всё очень даже прилично. Да я и не сомневалась, что тут всё прилично. Это же ситистрой. Мы спустились со Светланой на первый этаж, где за большими стеклянными дверьми располагался кафетерий для сотрудников. Он оказался светлым, просторным и очень уютным. В контраст с холодным стилем в серых тонах самого офиса это место словно предлагало на час перенестись в совершенно другую реальность. Интересный дизайн столов, раздачи. По самому залу, вне какого-либо на первый взгляд порядка, словно разбросаны разные столики. Были и для компаний побольше, человек из шести. А были и для одиночек. Но самым ярким и необычным оказались разноцветные стулья. Они, как яркие кляксы, оставленные игривым художником, пестрели по залу, заставляя забыть о строгости и серьезности организации. Ещё приятным моментом оказалось то, что вся еда в кафетерии была абсолютно бесплатной. Это, конечно, не как в офисе известных цифровиков, но тоже очень даже ничего. Компания заботится о своих сотрудниках. Весело прощебетала Светлана и наложила себе в тарелку салат из капусты, котлеты по-киевски и два круассана. «Пошли к девчонкам!» Она направилась к столику у окна, за которым сидели две девушки. «Я трудно схожусь с людьми, но работа обязывает быть коммуникабельной. Поэтому мне в любом случае нужно заводить знакомство на фирме». «Всем привет! Знакомьтесь, это Аня Степанова, ассистентка Романа Игоревича», огласила Светлана, а девушки как по команде вытаращились на меня. Господи, почему это прозвучало, как новая шлюшка Романа Игоревича? Хотя я же и сама знаю ответ. Видела собеседование на должность собственными глазами». Так почему же другие сотрудники, которые тоже наверняка в курсе, должны считать меня другой? «Привет!» — улыбнулась я как можно дружелюбнее и поставила поднос на столик. «Привет!» — сдержанной улыбкой ответила девушка с тёмным каре. «Я Ася из финотдела, а это Алина, ипотечный!» Обе девушки были очень ухоженными и красивыми. От кончиков явно недешёвого маникюра до стильных кожаных туфель на шпильках. Явно не на одну свою зарплату живут, какая бы она у них тут ни была. Но это я совершенно не из зависти, скорее для постановки цели. Я, как и любая девушка, хочу стильно и дорого одеваться и иметь по несколько пар обуви на каждый сезон, а не думать, что я смогу себе позволить этой весной ботинки или туфли. Но сейчас у меня пока другие цели. Главное — деда вытащить. Девушки оказались милыми и поглядывали на меня с любопытством. Света сболтнула, что мы с Должановым знакомы ещё со школьной скамьи, отчего, я думаю, уверенность Аси и Алины в том, что я попала на это место через шаловливые ручонки Романа Игоревича, только укоренилась. Но разубеждать или оправдываться я не собиралась. Это как-то уж совсем унизительно. Еда тоже оказалась очень даже вкусной. Я взяла спагетти с сыром и грибами и апельсиновый сок. Всё было просто замечательно пока аппетит не испортили еще одни посетители. В кафетерий, громко смеясь, вошли Должанов и его друг-юрист. Они по-свойски махнули девчонкам за нашим столом. Кажется, эти двое подбирали персонал и в другие отделы. Но вдруг я не права? Янка всегда говорила, что я часто думаю о людях хуже, чем они есть на самом деле. А потом взгляд Белова приклеился ко мне. Он увидел мой напиток и с расплывшейся нахальной улыбкой толкнул в бок Должанова. «Да чтоб вам уже и пообедать нормально нельзя!» «Девчонки, привет поближе!» Парни подошли к нашему столу. Роман уперся руками в спинку стула Светланы, а Белов плюхнулся на соседний со мной пустующий стул. «Жажда замучила!» Он картинно вздохнул, а потом ухватил мой стакан и осушил его в несколько глотков. «Вот же, гад! Они оба!» Я словно оказалась в студенческой столовке, а не в кафетерии, одной из успешнейших фирм города. Девчонки захихикали, даже Светлана прыснула. «Предательница!» К моему удивлению, прекратил этот цирк-роман. Он хлопнул друга по плечу и сказал. «Так, Валик, хорош дурака валять, пошли уже». Тот снова театрально вздохнул, заглянул мне в глаза так, будто поведал всю свою тяжелейшую жизнь, в которой он прошел тяготы и лишения концлагерей, но все же поднялся и ушел с Должановым. Ну и придурок! Вот честно! Ну какой из него юрист? Клоун натуральный, не иначе! С брезгливостью посмотрев на пустой стакан, я вернулась к поглощению своего обеда и только спустя минуту заметила, что за столом все молча смотрят на меня. «Аня, ну ты кремень!» восхищенно проговорила Алина, посмотрев на меня уже совершенно иначе. «А от Белова либо сразу плывут, либо по морде дают. А ты его просто проигнорировала. Даже в лице не изменилось». «Он же теперь будет страдать от неудачи и тебе проходу не даст!» – прохохотала Ася. А я пожала плечами и спокойно доела, хотя аппетит уже изрядно подпортился, что со мной случалось довольно редко. «Пусть попробуют проходу не дать. Сразу в ответ получит. «Будь хоть трижды другом, Должанова!» До конца рабочий день прошел спокойно. Я готовила документы к предстоящей встрече с Мамаевым. Работы было много. Нужно было во многое вникать, а времени оставалось мало. Сегодня уже была среда, а в пятницу вечером была запланирована встреча. Поэтому я немного задержалась, чтобы закончить хотя бы предварительные расчеты, а также сделать более точные выводы о рентабельности такой рекламы. Дома меня ждал приятный сюрприз. Дедушка чувствовал себя великолепно, насколько это было возможно в его состоянии. Смог к ряду находиться в сидячем положении больше часа и даже сам поел суп, ни капли не расплескав. Он очень стыдился того, что руки сильно дрожали, а когда расстраивался, тремор ещё и усиливался. Получался замкнутый порочный круг. Но сегодня был удачный день и выдался замечательный вечер. Дед снова много смеялся, как раньше, и отпускал свои шуточки, от которых в детстве я хваталась за живот от смеха. Ближе к 11 вечера я натянула свою любимую домашнюю пижаму, которую Сикорский столько раз просил выбросить, уверяя, что от моего вида в ней у него неумолимо снижается либидо, и забралась под одеяло. Сладко зевнула. И уже почти коснулась головой подушки, готовая душой и телом отдаться в ласковые объятия Морфея, как на тумбочке завибрировал телефон, высветив номер моего начальника. Ну и что же ему понадобилось в такое время?